Бой за помещение. А, -а, а, Серега пришел. Какие люди. Сколько лет, сколько, как говорится, зимних периодов. Как жизнь молодецкая. Нормально? Ну садись, наливай, угощайся. Давненько тебя видно не было. А у нас, Серег, тут такие события, события, сплошные бои. Что говоришь, случилось? А случилась большая неприятность. Вчера прихожу после дежурства за получкой к калерии, а на старушке лица нет. Чего, спрашиваю, произошло на вверенной мне территории? Опять Корячкин какую-нибудь ценную каменную часть отломал? Или княжну Тараканову окончательно крысы загрызли? Хуже, мой верный страж музея, отвечает калерия. Намного хуже. Похоже на то, что скоро нашему музею... Конец придет полный и окончательный. Каля, говорю я, ты или сильно утрируешь ситуацию, допуская какие-то непонятные мне гиперболы, или сегодня с Корячкиным пообщалась и надышалась его утренне похмельными парами. Что ты мелешь? С какой стати музею конец придет? Я еще понимаю, если какой-нибудь террорист решил выкрасть картину «Неравный брак», чтобы подарить ее своей невесте. Или некий заморский коллекционер уговорил наше министерство продать из музея пару кусков какой-нибудь мраморной мерзости. Ну и что? Все бывает. В конце концов, древний Давидка останется с нами? а вместе с ним определенный источник стабильного дохода. «Константин, ты не понимаешь», — отвечает бабулька, «постарайся напрячь свое алкоголизированное сознание и понять тот факт, что музею грозит выселение». «Это с какой то стати?» «А с такой?» Ты же знаешь, что фондов сейчас почти не уделяют. Министерство старается и так, и эдак, чтобы хоть какую-нибудь копейку сшибить. А тут нашлась одна фирма под названием «Цветы любви», которая готова выложить кругленькую сумму за аренду нашего особняка. Она спланирует перевезти чуть ли не за край московской окружной дороги в какую-то старую усадьбу. «Вот это дела!» — начинаю понимать я. «Плохо дело. Мне и сюда добираться почти сорок минут. А за границу города вообще почитай половину дня ехать. Нет уж! Я в корне не согласен с такой постановкой вопроса. Потом ты же понимаешь, что обратно с работы я обычно на автопилоте еду, потому что мозг уже с трудом функционирует». А к новой трассе автопилот сразу не привыкнет. Какой ты все-таки завзятый эгоист, Константин Пахмелыч, сердится калерия. Только о себе и думаешь. А что будет с музеем? На этой усадьбе помещений в два раза меньше. Да и не предназначена она под музей.